И если вы примете во внимание, что из этих тысяч топонимов, пусть даже в одном проценте, отложились некогда факты, события, словесные формы, воспоминания о бывшем и прошедшем, от которых уже нигде, кроме как в названии места, ничего не сохранилось, и о которых уже неоткуда, кроме как из него узнать ни историку, ни географу, ни лингвисту, Вы поймете и поверите мне, как необходимо проделать неописуемую огромную работу ни по объяснению, ни по исследованию, хотя бы по простой грамотной регистрации валяющихся в мусоре у нас под ногами никому незаметных драгоценностей. Помните, что я говорил? В маленькой Швеции взято на учет около 12 миллионов топонимов, а Советский Союз превышает по площади Швецию в 50 раз. С другой стороны, По самым различным причинам во многих небольших странах Западной Европы топонимикой занимаются всерьез уже очень давно и очень упорно, а в нашей стране она только набирает пары. Мое дело зажечь, пусть не в каждом, пусть в одном из сотни моих читателей интерес к удивительной, нелегкой и прекрасной науке. Если это случится, вы найдете, как проложить пути к углублению ваших сведений о них вы свяжетесь с топонимистами работающими в университетах и филологических институтах вы начнете интересоваться специальными работами по научной топонимике и вовсе не обязательно чтобы каждый из вас стал профессором в этой науке вполне достаточно если некоторые из вас найдут в себе силы и желание помочь советским топонимистам хотя бы на первой необходимой ступени их работы в собирании первоначального материала по нашим географическим именам. Существует несколько градаций в самом отношении человека к топониму. У французского писателя Марселя Пруста есть в одном из его произведений короткий диалог рядового благополучного буржуа с его знакомым буквоедом-топонимистом. «Я охочусь чаще всего в лесу Шанфи», — проговорил господин де Камбрамер. «Он оправдывает свое название?» — спросил его Бришо. «Я не улавливаю смысла вашего вопроса. Я хочу сказать, много ли там поет сорок?» «Вот видите, — сказал господин де Камбрамер, — что значит поговорить с ученым. Я уже пятнадцать лет хочу в лесу шант пи и никогда не задумывался, что значит его имя». По-французски «шанте петь» — «Пи сорока». На свете бесчисленное множество камбрамеров гуляющих по миру и никогда не обращающих на него и в частности на его имена никакого внимания это одна ступень. Есть вторая. Кинишма рассеянно произнесла путешествующая по Волге на теплоходе героини романа Верховской Молодая Волга по имени Нина. Не русское слово какое-то. Почему не русское? Возмутился ее спутник Волгарь. «Кинишма! Кинишмя! Решма! Решмя! Даже легенда есть насчет этих названий. О легендах я уже имел удовольствие с вами беседовать. Теперь я просто хочу еще раз осудить такую легкомысленную авторитетность. Один ничего не видит и не знает, второй видит очень мало, но знает уже все». Я надеюсь, что, прочитав мою книгу, вы сумеете занять среднюю позицию. Научитесь видеть, слышать, обращать внимание и с живым интересом добиваться правильных решений каждой топонимической загадки. Но не утверждать. И я завидую вам. Есть счастливые люди, собиратели грибов, ягод, охотники, рыболовы. С котомками за плечами, с ружьями или спиннингами, они бродят по самым душистым, самым расистым, самым солнечным и самым тенистым уголкам Земли нашей, и на каждом шагу их ожидают пленительные возможности удачи. Но у них есть и свои полосы огорчений. Грибы, как известно, появляются слоями, ягоды могут быть, а может их не быть и какие-нибудь зайцы или куропатки делают все, что от них зависит, чтобы радость охотника возникала не слишком часто. Ваша добыча топонимы, не подвержены никаким колебаниям, на них всегда урожай. Они не прячутся, никуда не убегают. Идите к ним, они вас ждут. Вы идете по сосновому бору за городом Лугой и видите речку, вытекающую из озера. Там, где она ныряет под железнодорожное полотно, есть основательный каменный мост. Под ним ребята ловят раков. Спросите у них, как имя моста. И они ответят вам, трубенка. Если вы задержитесь в ближайшей деревне, то узнаете, что имя осталось за железнодорожным мостом с дней строительства дороги. Это не мост, а только труба, хотя и очень солидная. И кто-то из инженеров пренебрежительно назвал трубу трубенкой. Так она и осталась с этим именем. Спуститесь вниз к ручью. Вы узнаете, что его имя — Лукомка. И на вас пахнет уже куда более давними временами. А извилистое узкое озеро справа, из которого вытекает Лукомка, называется Лукомо. И надо уже лезть в словари и справочники. Тогда из ценного словаря местных географических терминов, мурзаевых, вы узнаете, например, что на севере России живет еще слово «лукома», связанное с «лука» извилина и означающее «извилистевра».